Эта мысль его поразила. В прежней своей жизни он до Америки не добирался, равно как и до Африки, и причин для сравнения не имел. Но теперь перед ним оказалось нечто знакомое, и это выглядело чудом, каким-то неприятным волшебством. Знакомая земля, однако, незнакомая, сбросившая все, что возведут в три будущих столетия, от отелей и асфальта до мишуры цветных огней. Внезапно он спугающий, остротой тил, что нет еще ни привычной Москвы, ни железных дорог от Мурманска до Крыма, ни строгой прелести петербургских улиц. Болото на том месте, где встанут зимний, исаки, Медный Всадник, Растральные Колонны и Александрийский Столб. Болото до жалкие хибарки. А здесь, на Испанском берегу, тропинка в диких скалах до ослик с погонщиком, то ли... Рын... рынку везут на базар, то ли еще какую-то овощ?» За спиной Серова раздалось покашливание, и он, опустив трубу, обернулся. Это был Сэмсон Тек. Глядел на него, прищурившись, и словно бы в сомнении. «Что с тобой, Андре? Акула, меня сожри! Ты вроде бы не в себе!» Капитан всегда в себе, молвил Серов каменее лицом. «Я размышлял, Сэмсон, иногда, знаешь ли, полезно думать!» О чем? О разном. О том, куда стремится бег планет, о прошлом и будущем, о провидении, судьбе и человецах, тварь ли мы в дрожащей или возлюбленные господни чада Но и что надумал?» — поинтересовался Тэг, чужды всякой лирики. «Надумал, что с Деласкисом и Абдалой ты не ошибся. Парни подозрительные. Может, верные, может, честные, но подозрительные. Не за тех себя выдают. Ни еретики они, ни контрабандисты. Серов метнул взгляд на кормовую надстойку, где у штурвала стояли мавр и мальтиц. Хотя не буду отрицать, мореходы отменные. Бомбардир кивнул. Значит, бродят и в тебе сомнения. В моих родных краях говорят, у каждого свой скелет в шкафу. И у них есть скелет, я это задницей чую. А ты как допер? Я прошлой ночью говорил с Деласкисом, И что? Многое знает. Слишком образованно для контрабандиста, пробурчал Серов и отвернулся. Было раннее утро 7 декабря 1701 года. К полудню ворон миновал узкую часть пролива, что тянулся, огибая самые южные земли Испании. Миль на 35. Древнее море, колыбель цивилизации, встретила фрегат Неласкова. Небо затянули тучи, солнце скрылось, заморосил дождь, волна была крутой и злой, морские воды не сине зелеными а почти что черными. В Средиземье наступала зима. Флебустеры не знали, как бы наискорейшим образом прогулять свою добычу, и потому, возвратясь из похода, предавались всяким излишествам. Надевали роскошные платья, дорогие материи и быстро опорожняли магазины на островах Тартуги и Ямайки. На пишествах своих они разбивали вдребезги дребезги все попадавшиеся под руки, бутылки, стаканы, сосуды и мебель всех родов. Если их упрекали в том, что так безумно тратят добытое кровью и трудами богатство, они отвечали. Судьба наша при беспрерывных опасностях не походит на судьбу других людей. Сегодня мы живы, завтра убиты. Так к чему же скряжничать? Мы считаем жизнь своими часами, проведенными весело, и никогда не помышляем о будущих неверных днях. Вся наша забота о том, чтобы поскорее прожить жизнь, доставшуюся нам без нашей воли, а не думать о продолжении ее. Ф. Архенгольц. История морских разбойников Средиземного моря и океана. Тюбинген, 1803 год.